Плутарх. Сравнительное жизнеописание. Родился около 46 года нашей эры. Умер между 120 и 130 годами. Плутарх всегда, во все времена и в наши дни остается одним из наиболее читаемых авторов античности. Сравнительное жизнеописание. бесценный материал не только для специалистов, но и для широкого читателя. Они представляют собой биографии выдающихся греков и римлян, объединенные в пары, потому-то и сравнительные. До нашего времени дошли 46 парных биографий. Хронологические рамки жизнеописаний чрезвычайно широки. Плутарх находил в своих героях в самых разных эпохах, начиная с доисторических времен, написанные в разное время и объединенные в пары по выбору Плутарха биографии не следуют хронологии. Для восстановления исторической последовательности биографии греков, например, должны были бы следовать в таком порядке: Тесей, Ликурк, Салон, Фемистокл, Кимон. Перикл, Никей, Алкивиад, Лисандр, Агесилай, Демосфен, Александр, Пир, Филопемен. Римские биографии Плутарха выстраиваются, если следовать хронологии, в таком порядке: Ромул, Нума, Панкликола, Кориолан, Камил, Фабий Максим, Тит Фламинин, Мари. Сулла, Лукул, Крес, Помпей, Цицерон, Цезарь. В жизнеописаниях Плутарх, опираясь на исторические факты, остается все же прежде всего философом-моралистом, видя главную цель своих сочинений в наставлениях на путь добродетели. Этика становится его основной задачей. В жизни и деяниях знаменитых полководцев и государственных деятелей он видит положительные или отрицательные примеры олицетворения тех или иных нравственных принципов. Моралистический принцип Плутарха позволил ему создать то, что, пользуясь современной терминологией, можно определить как психолого-биографический очерк. Вот как сам Плутарх определял свою задачу.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 не менее притягательно для сегодняшнего читателя в сочетаниях Плутарха, чем богатейший исторический материал. Изображая доблестные и добродетельные поступки, заслуживающие подражания, Плутарх тем не менее обличает и пороки, а в ряде биографий темные краски даже преобладают, его герои предстают в качестве отрицательных примеров. При этом Плутарх, стремиться выявить причины дурных деяний, истоки слабодушия. Каждая эпоха находила у Плутарха созвучные себе стороны. Его высоко ценили многие выдающиеся деятели прошлого: Эразм Роттердамский, Монтень, Гейне. К сюжетам Плутарха охотно обращались великие драматурги: Шекспир, росин Корнет. Увлекательное повествование, интерес и внимание к человеческому характеру, уважение к непреходящим нравственным ценностям и сегодня привлекают сердце читателя.